Глава вторая. По лицу Джозефа, открывшего дверь, я понял, в доме что-то происходит. «Что случилось?» — спросил я. Джозеф смущенно отвел глаза. «Вам лучше поговорить с доктором». «С доктором? Кто-то болен? Тетя? Мистер Келлер? Кто?» В тревоге я схватил его за воротничок и сильно потряс. Ответ был тот же, только короче. «Спросите у доктора». Контора была рядом. Я спросил у клерка, на рабочем ли месте мистер Келлер. От него я узнал, что хозяин дома наверху с доктором. В крайнем волнении я задал вопрос, не больна ли тетя. Клерк широко раскрыл глаза. «Вы что, разве ничего не знаете?» «Так жива она или умерла?» «Можно сказать и то, и другое. У меня были все основания сомневаться, нахожусь я в доме мистера Келлера или в психушке». Вернувшись в холл, я в очередной раз припер Джозефа к стенке. «Веди меня немедленно к доктору», — сказал я. Джозеф повел меня наверх по лестнице, которая не вела к комнате тетки. Я облегченно вздохнул. На первой площадке он сделал загадочное заявление. «Мистер Дэвид, я хочу уволиться», — сказал он. «Есть вещи, с которыми ни один слуга не может смириться». Когда человек живой, ты ждешь, что он будет жить, а когда он покойник, ждешь, что его похоронят. Такие серьезные вещи, как жизнь и смерть, нельзя смешивать. Я никого не обвиняю, но понять ничего не в силах, поэтому просто ухожу. Следуйте за мной, сэр». Он что, пьян? Но Джозеф преодолел следующий лестничный пролет спокойно и уверенно и постучал в дверь мадам Фонтен. «Мистер Дэвид Глейни, к доктору Дорману!» – провозгласил он. Первым вышел мистер Келлер и старательно закрыл за собой дверь. Его объятие было более сердечным, чем прежде, но в выражении лица я прочел тревогу. Голос его дрогнул при первых же словах. «С возвращением, Дэвид!» «Твой приезд как нельзя более кстати!» «Надеюсь, тетушка жива?» – он благодарственно сжал руки. «Господь милостив!» «Так больна мадам Фонтен?» Мистер Келлер еще не успел ответить, как дверь отворилась снова. «Вот тот человек, который мне нужен», — воскликнул доктор Дорман. «Вы приехали как раз вовремя. Где я могу найти письменные принадлежности? В гостиной? Так пройдемте туда, мистер Глени. И вы, мистер Келлер». В гостиной доктор быстро начертал на листе бумаги несколько строк. «Теперь будьте свидетелем, что мы ставим наши подписи», сказал он и вручил перо мистеру Келлеру, предварительно сам подписав бумагу. После этого он вручил бумагу для ознакомления мне. К моему величайшему изумлению в ней сообщалось, что жизненные силы миссис Вагнер пробудились в ней 4 января в половине второго ночи в морге Франкфурта. И он, доктор Дорман, лично привел ее в чувство посему городским властям нет необходимости открывать следствие по причине отсутствия мотива. Тут же прилагалась и просьба мистера Келлера отозвать его заявление. Держа в руках бумагу, я переводил взгляд с одного на другого, ничего не понимая, совсем как Джозеф. «Я не могу отлучиться от мадам Фонтен, у нее неизвестные науки болезни», — сказал доктор. Иначе я сам отнес бы бумагу городским властям. Мистер Келлер потрясен случившимся и сейчас нуждается в покое и отдыхе. Поэтому будем бесконечно благодарны, если вы отнесете наше прошение в магистрат и заявите там, что знаете нас и присутствовали, когда мы ставили подписи. По вашем возвращении я расскажу вам все, что смогу, и вы поймете, что ваша тетя в опасности». Придя в магистрат, я сделал персональное заявление, в точности выполнив наказ доктора. При беседе меня спросили, есть ли у меня прямой интерес в этом деле. Я сказал, что прихожусь племянником миссис Вагнер. Тогда меня попросили письменно заявить, что я, как представитель миссис Вагнер, поддерживаю просьбу доктора и мистера Келлера о прекращении следствия. Когда необходимые формальности были закончены, я вернулся в дом Келлера.